В этом надо понимать и состоит тайный и мистический смысл на места. Всегда считал, что от уборки вреда больше, чем пользы. Чистота сама по себе штука приятная, но за наведение так называемого порядка, на мой взгляд, следует отдавать под суд. Был бы я в еха, когда мои друзья вовсю развлекались поправками к кодексу Хрембера, непременно внёс бы соответствующее предложение. Однако возможность была упущена, и теперь Убор ко времени от времени устраивают даже в моей спальне, в надежде, что я просто не замечу. Обычно я и правда не замечаю, но порой наступает момент, когда я оказываюсь лицом к лицу с её трагическими последствиями, как, например, сегодня. Поприветствовав столь прекрасное начало дня, приличествующими случаю трудно воспроизводимыми сочетаниями малоупотребительных слов, я побрёл в бывшую малую летнюю кухню. а ныне подсобное помещение, куда обычно стаскивают остатки наших аскетических ночных пирушек в гостиной и прочие собранные по всему дому съестные припасы. Надеялся обрести там, если не павшие жертвы и наведение порядка, волшебный бальзам, то хотя бы холодные остатки вчерашней камры. От чашки кофе сейчас было бы больше толку, но добывать кофе в этом мире можно только кладовством, сунув руку в щель между мирами, Откуда лично я способен извлечь абсолютно всё, что угодно, по крайней мере, теоретически. Вообще-то этот фокус уже давным-давно перестал казаться мне сложным. В нормальном состоянии я проделываю его почти машинально. Но с просонок, да ещё и не в духе, в щель между мирами мне лучше не лазать. Это я твёрдо выяснил несколько лет назад, когда как однажды после очередной бессонной ночи извлёк оттуда едовитую жабу. Еще и ловить ее потом пришлось по всему дому, и руку от ожога лечить, и ощущать себя оконченным придурком тоже не сахар, особенно прямо с утра. И спотыкаться о собственный труп с утра тоже не следует, об одеяло, подушку или свернутую в рулон ковер еще туда-сюда, но труп явный перебор. «Не выспавшийся человек...» Клишонный единственныйго утешения в виде вкусных тонизирующих напитков совершенно не способен оценить комическую сторону подобного происшествия. И какой тогда, скажите, на милость, смысл всё это затевать? Ну, по крайней мере, я устоял на ногах, ухватился за стену и остался в вертикальном положении. Поэтому неожиданно возникшее на моём пути препятствие разглядывал с высоты своего роста, а не лёжа с ним в обнимку на полу, что, в общем, к лучшему. потому что вид собственного мёртвого тела не вызывал у меня тёплых чувств. Он, впрочем, и холодных чувств у меня не вызывал, а вообще никаких. Только сонное недоумение: зачем? Поработав ещё несколько секунд на предельной мощности, мой горемычный мозг осторожно уточнил: зачем это здесь? Потом он вошёл во вкус и породил несметное множество вопросов в диапазоне от откуда оно взялось до Ох, мамочки, делать-то что? Приступить к вырубке ответов бедняга не успел, потому что труп исчез. Как это обычно случается с некачественными, наспех состряпанными новождениями под пристальным взглядом любого маломальски сносного колдуна. А я как раз и есть сносный, маломальский. Сразу мог бы сообразить, в чём дело и быстренько отвернуться. Приберечь редкое зрелище для других желающих поглазеть на мой труп. Шестого лишать ближних такого удовольствия? Ну что взять с невыспавшегося человека? Поэтому я даже сердиться на себя не стал. Бесполезно. Сперва кофе, то есть вот эта камара, и бальзам Кахара, если удастся его найти, а потом уже внутренний конфликт. Всё хорошо в своё время. Аккуратно переступив место, где только что лежал мой труп, я отправился дальше. В последнее время малая летняя кухня стала одним из моих любимых убежищ. Чем-то вроде дополнительной гостиной, которая выгодно отличается от настоящей тем, что о её новом предназначении знают только я. Никому, кроме меня, в голову не придёт проводить здесь время, и уж тем более завтракать. Никто из уроженцев Ехо, включая портовых нищих, безбашенных провинциальных студентов и отставных мятежных магистров ни за что не станет есть в кухне. Пусть даже бывший